Преображение было столь полное, что при первом посещении монастыря Эррера изумился, хотя его ничто в мире, казалось, не должно было изумлять, и воспитательницы поздравили его с такой воспитанницей. Никогда еще на своем учительском поприще эти женщины не встречали такой милой естественности, такого христианского смирения, такой неподдельной скромности,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 религиозные обряды усердное выполнение обета нежная привязанность подруг наконец упражнения способности пробудившегося ума все даже усилие овладеть своей памятью помогло ей подавить воспоминания ибо ей нужно было от многого отучиться и многому обучиться заново существует несколько видов памяти память тела и память сердца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 Быть может, в ней совершалось перемещение жизненной энергии, порождающее неизбежные страдания. Все недостоверно и полно мрака в той области, которую наука не пожелала изучить, сочтя подобную тему чересчур безнравственной и чересчур предосудительной, как будто врач, писатель, священник и политик не невыше подозрений. Однако ж врач, столкнувшись со смертью,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 кормивший их крошками с королевского стола. Карпы зачахли. Животным свойственна преданность, но никогда человек не передаст им проказу лести. Один придворный указал на этот немой протест в Версале. «Они, как и я, — заметила эта некоронованная королева, — тоскуют по родному болоту». В этих словах вся история Эстер.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 Вечерами она не раз скользила, подобно ужу, вдоль бесконечной монастырской ограды, бесшали с обнаженными плечами. Нередко в капелле она стояла всю мессу, вперив взгляд в распятие, и все восхищались ею, из глаз ее лились слезы, но плакала она от бешенства. Она желала бы созерцать священные лики...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 Внутри же бесновалась своевластная миссалина. Никто, кроме нее, самой не был посвящен в тайну этой борьбы сатаны с ангелом. Случалась настоятельница, журила ее за чересчур кокетливое для монастырского устава убранство головы, и она с очаровательной поспешностью готова была срезать и волосы, если бы наставница того пожелала.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 «Встретиться?» — начал он. «Значит, жить», — отвечала она. «Вы стремитесь к нему только душой?» «Ах, сударь, любовь едина, она вмещает в себе все». «Дочь проклятого племени! Я все сделал, чтобы тебя спасти, а теперь возвращаю тебя твоей судьбе. Ты его увидишь».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 а у него уже стояли в конюшне три чистокровные лошади, карета для вечерних выездов, кабриолет и тельбюри для утренних. Он обедал в городе. Ожидания Эрре разбылись. Его ученик всецело отдался удовольствием рассеянной жизни, но ведь в расчеты священников входило отвлечь юношу от безрассудной любви, таившейся в его сердце. Однако Люсьен успел уже истратить около сорока тысяч франков, и все же после каждого нового безумства его все неудержимое влекло к торпиль. Он упорно искал ее и не находил, она становилась для него тем же, чем дичь для охотника. Мог ли Эррера понять природу любви поэта? Стоит этому чувству. воспламенив сердце и овладев всем существом такого взрослого младенца, коснуться его сознания, и поэт так же высоко возносится над человечеством силою своей любви, как высоко он вознесен над ним могуществом своего воображения. Отмеченный по прихоти природы, духовной своей природой, редкой способностью передавать действительность образами –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 и он возвышает сладострастие, перенося его в область идеального. Оттого-то подобная любовь становится образцом страсти. Она чрезмерно во всем — в надеждах, в отчаянии, в гневе, в печали, в радости. Она царит, она несется вскачь, она присмыкается, она не схожа ни с одним из бурных чувств, испытываемых заурядными людьми. Перед нею мещанская любовь,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 когда у тебя столько радужных надежд. Если не веришь в эти надежды, или если они чересчур туманны, то... — Полно ребячица, — прервал его священник. — Гораздо достойнее и тебя, и меня открыть мне свое сердце. Между нами есть нечто, чего никогда не должно было быть. Тайна. Давность тайны — год и четыре месяца.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 Люсьен гневным движением вскинул голову. — Я похитил торпиль. — Ты! — вскричал Люсьен. В припадке бешенства поэт вскочил, швырнул с золотой, усыпанный драгоценными каменьями чубук в лицо священнику и толкнул его так сильно, что атлет опрокинулся навзничь. — Да, я! — поднявшись на ноги, ответил испанец, по-прежнему сохраняя страшную серьезность.